Ах, воно, оно что. Господа правители разработали для меня несколько вариантов проявления добродушия и любви. Гонзарат не так уж и щедр. Они одобрили расходы на три сотни латной конницы, три сотни латной пехоты, три сотни копейщиков и три сотни лучников. Секретаря гонзамистра тоже приручил, поинтересовался Андрей. «Продажная душа! Он все секреты выкладывает за ежедневный бесплатный обед у тюлюпы!» «Ты поосторожней, здесь согледатоев много!» «Знамо дело!» — отмахнулся Мовчан. «Секретарь обедает в отдельном кабинете, а саглядатаев кормим в общей зале!» «Спасибо за предупреждение, Иван Прокопич!» — понимающий кивнул Андрей придется огорчить епископа и Гонзарат. «Неужто откажешься от выгодного дела?» «Зачем? Я их как липку обдеру», — засмеялся Норман. Предстоящая встреча с епископом фон Юнингеном открывала новые возможности, которые могли дать по волжской авантюре реальную жизнь. Что касается религии... Норману были одинаково безразличны все конфессии, но кое о чем в их взаимоотношениях он уже знал благодаря Максиму. Все началось с крестоносцев, которые захватили и разграбили Константинополь. Они вывезли в Венецию все святыни и реликвии, после чего греческая церковь люто возненавидела всех католиков. Аналогичная картина наблюдалась с мусульманами, которых рыцари попытались насильственно окрестить. В свою очередь, римская церковь снисходительно относилась к православию, а мусульман приравнивала к язычникам. Нижнее Поволжье никогда не считалось русскими землями, так что никаких препятствий для строительства кирх не было и не могло быть. Строительство крепости, как будущего центра международной торговли, по логике требовало возведения как православного храма, так и мечети. Через 60 лет великий Тамерлан устанет от бесконечного предательства всяких тахтамышей и начнет поход по уничтожению язычников. Ради денег и власти ханы кочевников готовы были принять ислам с показной готовностью – но никто из них даже не собирался соблюдать требования Корана, и в конечном результате незадачливые ханы лишались головы. Максим уверял, что великий полководец не тронет христианский город, а мечеть в городской черте послужит дополнительной гарантией безопасности. Пока слуги распаковывали багаж и готовили парадные одежды, Норман спустился вниз и помылся в импровизированной ванной, которая так и стояла на прежнем месте. Затем последовала получасовая процедура облачения в шелк и бархат, завершившаяся надеванием на шею тяжелой золотой цепи, нанизыванием на пальцы десятка громоздких перстней и навешиванием вычерной перевязи для парадного меча. Каноны католической церкви, позволяли входить в храм с оружием. «Прошу меня простить, дорогой герцог, но обстоятельства вынуждают спешить», лучезарно улыбаясь, заговорил епископ. В ответ Норман перекрестился, упал на колени и произнес на латыни «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». От неожиданности фон Юнинген впал в ступор и не сразу сообразил, что он должен благословить стоящего на коленях человека. Затянувшуюся паузу прервал находившийся рядом помощник, который ощутимо пнул епископа локтем. Слався, неожиданно запел епископ, чем окончательно смутил свое окружение. Ситуацию спас пастор кирхи святой Екатерины, который решительно выступил вперед и благословил Нормана. Несмотря на досадную заминку, священники восприняли поступок гостя как многообещающий знак в предстоящих переговорах. Последовавшее знакомство проходило в обстановке искреннего радушия с наложением крестного знамения, объятиями и поцелуями. «Прошу в мой кабинет» как бы подводя черту под церемонией знакомства, пригласил епископ. Норман попытался изобразить смирение и пройти последним, но пасторы дружелюбно подтолкнули его в спину, и он пошел следом за хозяином. Убранство кабинета оказалось обыденно традиционным. Стены были завешены бордовыми бархатными портьерами, громоздкая мебель удивляла многочисленными замками, Некоторые дверцы и ящики имели дополнительные навесные запор. Рядом с креслами и лавками стояли маленькие столики, на которых возвышались стопки подушек. Но первыми бросились в глаза маленькие жировни с леющими углями, которые были расставлены вокруг хозяйского стола и рядом с дубовыми креслами. Норман поморщился, втянул носом витающую в помещении копоть и обратился к епископу. Позвольте мне вручить вам этот маленький, но драгоценный подарок, и протянул берестяной туесок. Фон Юнинген открыл коробочку и ахнул. Дружный возглас восхищения эхом подхватили остальные священники. Перед их взором предстал маленький ангелочек. Головка в золотых кудряшках, за спиной золотые крылышки, а в руках золотая труба. Пока священники млели над фаянсовой бездельцей, Норман выбрал для себя самое удобное кресло и протянул ноги поближе к жировне. Помещение нельзя было назвать холодным, но привычного для русских домов тепла здесь не ощущалось. Тем временем служители церкви немного пошептались, затем хором спели Аве Мария». К завершающему куплету в кабинет вернулся секретарь, и через минуту Норману торжественно вручили перевитый золотым шнурочком свиток. Текст ошарашил своей нелогичностью. За искреннее рвение в делах веры нашей, а также за щедрые пожертвования на благо церкви, Предъявитель всего герцог Норман фон Рус получает индульгенцию за грехи вольные и невольные. Но самое главное, внизу стояла подпись и печать самого Климента VI. По всей видимости, подобные свитки были заготовлены заранее, секретарю епископа оставалось только вписать имя правильного человека, а слова «щедрые пожертвования» изначально подразумевали розничную продажу индульгенций. Постепенно оживление, вызванное подношением миленького ангелочка и последующим вручением индульгенции, сошло на нет. Священники деловито заняли свои места, в кабинете воцарилась тишина, которая обычно предшествует началу делового разговора. Епископ с минуту передвигал на своем столе письменные принадлежности, Затем поставил перед собой подсвечник и, прокашлявшись, произнес «Господин герцог, нам стало известно о вашей готовности к новому походу в тартарские земли». «На самом деле о готовности говорить преждевременно», — скромно ответил Норман. «Я всего лишь отправил письмо своему другу Атабеку тушу. Книга с повествованием о ваших подвигах легла на стол Климента VI. Ваши деяния получили весьма лестную оценку. Норман поклонился. Я по мере своих сил стремлюсь к торжеству справедливости. Церковь готова помочь в столь нелегком деле, но для этого на завоеванных землях необходимо построить храмы. Спасибо за поддержку. «Только я сомневаюсь в реальной пользе от нескольких кирх». «Вы не верите в миссионерство?» Епископ даже привстал от столь кощунственного заявления. «Кочевники слишком примитивны для осознания силы нашей веры», — кратко ответил Андрей. «Почему вы так решили?» «Храмы Христа стоят на их землях уже несколько столетий. А каков результат?» Дикари как были язычниками, так ими и остались. «Доминиканцы слишком любят золото и не занимаются миссионерством», — с пафосом воскликнул епископ. «Вашего монаха в лучшем случае выгонят из стойбища, а в худшем его отравит местный шаман». «Мы построим храмы небывалой красоты, они поразят дикарей в самое сердце», — пообещал епископ. Насколько я знаю, Норману не хотелось вступать на скользкую дорожку религиозной дискуссии. Кочевники избегают городских стен. А как же торговля? Это основа общения между людьми? Тартары торгуют за пределами города. Они садятся на землю в сотни шагов от ворот и раскладывают перед собой свои нехитрые товары. Норман мог бы добавить, что монголы находятся на очень низкой ступени общественного развития. История цивилизации давно доказала, что потребность в религии может возникнуть только у оседлых народов, пастухам и их женам достаточно пьяного шамана. Греческие церкви были построены от Крыма до Астрахани задолго до крещения Руси, а христианство приняли только армяне и грузины. Ни половцы, ни монголы априори не интересовались религией земледельцев и горожан. В качестве примера можно было взять колонизацию Америки. Народы центра и южного континента приняли христианство, и вскоре образовался новый этнос под названием латиноамериканцы. В то же время кочевники севера переняли от европейцев только методы ведения войны, и как следствие были уничтожены. «Скажите, господин герцог, вы одобряете саму идею возведения кирх в будущих крепостях?» Осторожно спросил епископ. «Разумеется. Для успеха продвижения христианской идеи требуется изменить подход к миссионерской деятельности». «Вы можете предложить что-то конкретное?» «Тартары должны увидеть реальное преимущество жизни простого христианина – перед их скудным бытием». «Но как это сделать? Вы сами только что говорили, что они избегают заходить в города». «Дайте мне крестьян, которые освоят прилегающие к городам плодородные земли», — с пафосом воскликнул Андрей. «Сытые и счастливые земледельцы убедят кочевников лучше любого миссионера». В кабинете на некоторое время повисла тишина, Затем епископ задумчиво произнес. «Предложение не лишено смысла. К тому же переселенцы одновременно станут и кнехтами». «Ваше преосвященство, не вижу резона отдавать приходы ордену», — воскликнул Норман. От этих слов епископа передернуло, словно он получил удар электрошокером. «Вы правы, господин герцог. Пахарь должен кормить своего господина» а воин обязан оберегать его покой». Сработало. Норман изо всех сил старался скрыть ликование. Взаимоотношения между епископами и орденами давно уже стали головной болью для католической церкви. На заре возникновения рыцарства папа обязал орденские объединения собирать с окрестных земель церковную десятину. В условиях Палестины это было единственно верным решением ибо местное население не собиралось добровольно расставаться со своими денежками. Но шло время, рыцари бежали в Европу, где на полном законном основании продолжили сбор церковного налога. Как следствие, начались крестьянские восстания под предводительством епископов. Тевтонский орден иногда успешно противостоял подобным атакам, иногда терпел поражение. Темплиеры не устояли и практически исчезли. Король Франции Филипп IV лично руководил разгромом ордена, а верховного магистра приказал сжечь как злостного еретика. Из всего рыцарства благополучно выжил только Мальтийский орден, трансформировавшийся в XX веке в офшор. Норман не спешил напоминать правителям Ганзейского союза о пребывании в Любике, У него не было ни малейшего повода суетиться и лишний раз напоминать о себе. Вся Европа до берегов Сены целиком зависела от Новгорода и Пскова, вернее от поставок через эти торговые центры китайских, персидских и индийских товаров. Так что главари Любека должны были вцепиться руками и ногами в любую возможность принять участие в создании крепости на самом главном торговом перекрестке. К тому же договор с епископом неизбежно потребовал бы внесения изменений в составленный фон тандорна и его советниками сценарий переговоров. «Андрей Федорович!» — Мовчан осторожно поскребся в дверь. «Карета подана!» Норман с помощью слуги накинул на плечи свою шикарную белую шубу и вышел на улицу, где рядом с каретой поджидала четверка верховых стражников — из числа охранников его портовых складов. Бытие этого времени подбрасывало сюрприз за сюрпризом. Сейчас ехали смотреть, как идет строительство загородного дворца. Загородные резиденции строили все богатые горожане, а причиной тому были регулярные эпидемии. Жизнь в некотором удалении от города в какой-то степени предохраняла от заразных инфекций. Единственным неудобством оказывалась необходимость владеть еще одним домом непосредственно в черте города. «Я купил для тебя большой участок земли с лесом. Сейчас рабочие копают два пруда и готовят траншеи под фундамент». «Иван Прокопич», — сукоризный проговорил Норман, — «зачем мне пруды? Рыбок разводить». «И карася запустим, и гусей с утками!» — поглаживая бороду, ответил Мовчан. «Река далековато от твоих хором. Случись пожар, тушить будет нечем». Норман поперхнулся. Надо же, столь простая, но важная деталь прошла мимо его внимания. Осматривая заброшенные дворянские усадьбы, он неизменно наталкивался на заросшие ряской пруды, и воспринимал их как придурь былых хозяев или моду давно минувших дней. А нет, все оказалось намного проще. Для большого дома потребуется много пожарных ведер. — Ну вот еще, из Новгорода привезем качалку с рукавами и все дела, — отмахнулся Мовчан. — Какую качалку? Какие рукава? — встрепенулся Норман. — Самые лучшие у медные двуручные. А рукава у всех одинаковые. Парусина, она и есть парусина. От неожиданности Норман притих. Не так уж и примитивны были наши пращуры. И вообще, если говорить о примитивности, это понятие в большей мере относится к современному взгляду на старину. Твоего архитектора зовут Торре Монторио. В Любике он считается самым лучшим специалистом. Зачем он мне? «Все равно я ничего не понимаю в строительстве», — отмахнулся Норм. «Поэтому-то он тебе и нужен. Ты должен одобрить проект своего каменного дворца». Карета остановилась возле деревянного помоста, на котором возвышался проект, вернее, двухметровый деревянный макет. Простая четырехугольная коробка в три этажа с одной стороны продолжалась хозяйственными пристройками — Которые тыльной стороной создавали нечто вроде ограды. Первый этаж был практически без окон, если не считать узких бойниц, смотрящих в сторону внутреннего двора. Архитектор заметил скепсис на лице заказчика и начал торопливые объяснения. Вот посмотрите, господин герцог. С этими словами он вытащил угловой сегмент первого этажа. Здесь ваша приемная зала. Норман равнодушно заглянул в открывшийся проем, затем сам начал вытаскивать различные участки забавной сборной конструкции. Он и не подозревал, что до появления инженерной графики люди строили на основе масштабного макетирования. Закончив осмотр, Норман с максимально возможной доброжелательностью поблагодарил архитектора и вернулся в карету — Это все равно не его дворец, здесь будет жить совершенно другой человек. До открытия портала остались считанные месяцы. Приглашение на заседание малого гонзарата пришло только через неделю. Снова пришлось наряжаться в бархат и шелка, обвешиваться золотыми цепями и многочисленными подвесками, а каждый палец утяжелять огромным перстнем. На этот раз встреча проходила в специальном зале с длиннющим дубовым столом в центре. Норман вошел в сопровождение приставленного к нему отцом переговорщика по имени Коренич и Мовчана с Ричаном. Еще у двери отвесил общий поклон и произнес «Благодарю вас, господин Гонзомистер, за высокую честь присутствовать на заседании Малого Совета». «И вам спасибо за согласие обсудить планы развития Ганзейского союза», со слащавой улыбкой ответил Конрад фон Аттендорн. «Ну что вы!» — лучезарно улыбнулся Норман. «Каждый купец Ганзы обязан прилагать все усилия на благо союза». «Разумеется», — вступил в разговор советник Эберхард фон Аллен. «Только ваше рвение иногда носит чрезмерный характер». «Вы должны избегать прямого взаимодействия с Новгородом», добавил фон Аттендорн. «Что-то я вас не понимаю. Вечи никогда не обращалась ко мне с какими-либо предложениями». «Даже в своем споре с Литвой?» — имитируя недоумение, спросил фон Аллен. «Интересы Новгорода защищает московский князь. Я отправился в набег по собственной инициативе для пополнения запасов зерна». «Разве? И случайно захватили великокняжеский замок в Вильно?» с явным недоверием спросил фон Оттендорн. «Замок взят ради добычи. И вообще я сам решаю, на кого нападать, а с кем дружить», решительно заявил Норман. «Конечно-конечно», — примиряюще закивал гонзомистер. «Нам не совсем понятны мотивы, по которым вы передали гроссмейстеру великокняжеских пленников» чего тут непонятного? На кой ляд мне тащить эту обузу к себе на север, если под боком есть заинтересованный человек? — Вы хотите сказать, что заранее не планировали захватывать великокняжескую семью? — проникновенно спросил Фон Аллен. — Разумеется, нет, — раздраженно ответил Норман. — Меня интересовало только зерно. И вообще, почему для вас это так важно? — Не буду скрывать, — вздохнул гонзомистер. Поступок гроссмессера сильно осложнил взаимоотношения между Литвой и Тевтонским орденом. — Мне безразличны взаимоотношения рыцарей с Гедемином. Мы можем сесть? — Да, конечно же, прошу извинить. Капитал слишком огорчен возможной войной ордена с Литвой и Польшей. — Мне хватает своей войны, — усаживаясь в кресло, буркнул Норман. А Визбио был захвачен без подсказок из Новгорода, как бы невзначай поинтересовался Хинрих Плесков. Что еще не так? Я уже сказал, что сам решаю подобные вопросы. Гонзарат высоко оценил ваши заслуги в борьбе с нашими конкурентами и приносит искреннюю благодарность. Советник сделал широкий жест рукой, как бы присоединяя к своим словам всех присутствующих. «Благодарность деньгами была бы приятнее», — съязвил Норман. «Разве вы недовольны взятыми трофеями?» «Грех было бы обижаться, вся моя дружина в шелках до да тонком сукне. В июле планирую новую акцию и рассчитываю на вашу помощь». «Совместный набег на Визбю?» — уточнил фон Аттендорн. «Хочу взять Ругодив» сказал Андрей и тут же припомнил выросшую из современного Рогодиева будущую Нарву. Получалось, что взять он хотел именно ее. И сделать эту крепость городом Ганзы. Неожиданное заявление словно бы вышибло присутствующих с подготовленных позиций. Еще бы, выбить из крепости Готландский союз и взять под свой контроль второй по значимости торговый путь из Руси, Это, знаете ли, дорогого стоит. Сколько вам потребуется воинов, деловито осведомился фон тандорн Три сотни обученных копейщиков, вспомнив о скромных размерах стоящей на обрыве крепостицы, ответил Норман. Вы уверены? Вполне. Для предотвращения конфликта с Готландом я проведу эту акцию как продолжение своей собственной войны. «Не получится!» — покачал головой фон Аллен. «Шведы быстро догадаются, что произошло, ведь национальность коменданта вам не скрыть». «Ерунда!» — обезоруживающе улыбнулся Норман. «Я могу поставить своего воеводу или выписать из Франции толкового капитана».